Андре Нортон. Звёзды не нанесённые на карты. Патрику Терри, который благосклонно одобрил мою работу. Глава 1. Караван-сарай, как во многих космопортах, не для боссов или чиновников сыных планет, но и не для таких, у кого столько кредитов в поясе, как у меня. Пальцы мои дёргались, а по спине пробегал холодок. Всякий раз, как я думал о том, насколько пуст мой пояс, но существует ещё такое понятие, как лицо, престиж или как там ещё называется. И теперь я должен его поддержать или потерпеть окончательное поражение. Ноющие ноги и упавший дух говорили мне, что я уже достиг такого положения, когда отказываешься от всех надежд, ты ждёшь окончательного удара. Этот удар мог прийти только с одного направления. Я потеряю свою последнюю и самую крупную ставку. Корабель, стоящий на хвостовых опорах на поле. Будь я боссом и имей возможность взять номер в одной из башен, в которых есть настоящие окна, мог отсюда его увидеть. Корабль купить можно, но затем он начинает пожирать такие суммы: плату за стоянку, за обслуживание, Что месяц назад я бы не поверил. И улететь с планеты нельзя, если за штурвалом не сидит имеющий лицензию пилот, которого у меня нет, потому что я так и не сумел его найти. Сначала всё казалось так легко. В голове у меня был сумбур, когда я нырнул в это дело. Нет, меня бросили в него. Я смотрел на двери того, что временно могу называть своим домом, и мысли мои о партнёре, живущем за этой дверью, Были самые мрачные. Весь прошлый год определённо не способствовал успокоению нервов и не позволял думать, что провидение приветливо улыбается мне. Я Мёрдок Джерн занимался своими делами, как любой другой подмастерье странствующего торговца драгоценными камнями. Конечно, в нашей жизни, моей и моего хозяина Вондера Астла, случались необыкновенные приключения. Но на танфе, поворотом дьявольской священной стрелки, меня словно лучом лазера отрезало не только от вондэра, но и от душевного равновесия. Когда вращающаяся стрелка священников в зелёных одеяниях остановилась между вондэром и мной, мы и ней испугались. Инопланетяне не становятся жертвами их демонического божества. Но толпа в таверне набросилась на нас. Все были довольны тем, что выбор не пал на них. Вондер погиб от удара ножа, а меня преследовали по улицам мрачного города, и я вынужден был просить убежища в храме другого местного зловещающего божества. Затем я заплатил вольному торговцу, который вывез меня оттуда. Но оказалось, попал из огня да в полымя. Это бегство привело меня к серии приключений, таких невероятных, Что если бы о них мне рассказал кто-то другой, и я решил бы, что он надышался фэш дыма или услышал о них на ленте для развлечений. После ряда странных событий я оказался выброшен в космос, а спутником моим стало существо, чьё появление в моём пространстве и времени также странно, как и его наружность. Родила его совершенно нормально корабельная кошка, но отцом оказался чёрный камень. Во всяком случае, это утверждали несколько человек, опытных наблюдателей за необычными мерами. Меня и иити тянул за собой камень притечь. Камень притечь. Его можно назвать началом всех катастроф. Впервые я увидел его в руках отца, тусклый и безжизненный, посаженный на широкое кольцо, которое надевают на перчатку космического скафандра. Нашли его на теле чужака на неведомом астероиде. И сколько лет его владелец в скафандре провёл в космосе мёртвым, можно было только гадать. Вплоть до нескольких миллионов среднепланетарных лет. Отец знал, что у этого камня есть какая-то тайна, и эта тайна его пленила. Он и умер, не выдав камень, пытаясь сохранить для меня это опасное наследство. И именно камень, приtechный моей руке в перчатке, привёл нас идти через пустое пространство к давно заброшенному космическому кораблю. Корабль мог быть тем самым, в котором когда-то летал прежний мёртвый владелец камня. А с этого корабля спасательная шлюпка перенесла нас на планету гигантского леса и руин, на которой нам, чтобы сохранить свою тайную жизнь, пришлось сражаться с Сваровской гильдией. который мой отец бросил вызов хотя когда-то сам был уважаемым её членом весьма высокого ранга и с патрулём ити нашёл одно хранилище камней при течь случайно мы наткнулись на второе уже этого одного достаточно чтобы человек помнил до конца дней ибо камни были тщательно уложены во временном захоронении где находились тела представителей многих рас и видов камни Как будто должны были обеспечить их полёт к далёким и неведомым родным планетам. И часть их тайны мы знали. Камни предтеч обладали способностью усиливать любую энергию, с которой соприкасались. К тому же они служили указателями на другие камни, активируя их в свою очередь. Однако Иити уверяла, что родина этих камней была вовсе не та планета, которую мы случайно открыли. Мы использовали находку для заключения сделки, но не с гильдией, а с патрулём и получили достаточно кредитов для покупки собственного корабля. И на что патруль согласился с большой неохотой: чистое досье и свободу отправляться куда вздумается. Этот корабль был идеей Ити. Ити существо, которое я мог раздавить руками. Иногда мне казалось, что это было бы наилучшее решение. Обладал неведомыми свойствами, которые делали его сильнее любого босса, какого мне когда-либо приходилось встречать. Внешность его была унаследована от матери кошки, хотя иногда мне казалось, что он внешне продолжает меняться. Ушистый, хотя на хвосте лишь щеточка меха. Лапы без меха заканчиваются малыми, почти человеческими руками, которыми и Ти мог пользоваться так же ловко, как я своими. Уши маленькие и тесно прижаты к голове. Тело продолговатое и мускулистое. Но главное его мозг, который, как он мне сообщил, как и тело, был специально сделан для него. Этот мозг не только обладал телепатическими способностями, но и знаниями, которые могли соперничать с легендарными хранилищами знаний из Акатана, наполненными плодами многих столетий развития науки. И эти сведения, и знания Иити иногда по частям сообщал мне. Кто он такой, а может, что он такое, Иити никогда не говорил. Но я сомневался, что когда-нибудь смогу от него освободиться. Я мог сопротивляться его спокойной и уверенной диктатуре. Иногда во мне возникало негодование, но было в этом и очарование. Я часто думал, не сознательно ли он им пользуется, чтобы привязать меня к себе. Но если это и ловушка, то очень искусно устроенная, которая заставляла меня оставаться его партнёром. Он много раз говорил мне, что наше партнёрство необходимо. что я представляю одну часть, а он другую, и вместе мы составляем единое целое. И я вынужден согласиться, что именно благодаря ему мы вышли из переделки с патрулём гильдии так удачно и смогли сохранить камень при течь. Именно Иити сделал предложение. В более оптимистические времена я бы его с удовольствием поддержал: поискать источник камней при течь. Я обратил внимание на кое-что на неизвестной планете с камнями, что заставило меня подозревать, что и эти знает о неведомой цивилизации или конфедерации, впервые использовавшей эти камни, гораздо больше, чем он говорит мне. И он прав. Человек, владеющий тайной их происхождения, может называть любую цену. Конечно, если предварительно его не проткнут ножом, не сожгут или не уничтожат каким-нибудь другим способом. Мы нашли корабль на свалке, принадлежавшей Саларику, который умел торговаться так, что ему уступил бы даже мой покойный учитель. А его я считал в этом искусстве непревзойденным. Вынужден признаться, что без Иити я бы и десяти планетных минут не продержался против такого мастерства, и ушел бы хозяином самой потрепанной консервной банки, посостоявшей на проржавевших посадочных опорах. Но предки салариков кашачьего происхождения, и, возможно, мать кошка передала ей эти особый склад ума. В результате мы получили вполне пригодный к использованию корабль. Корабль, конечно, старый, много раз проходивший перерегистрацию, но, как настаивал Иити, исправный и достаточно маленький для планеты, на которую мы нацелились. К тому же, цена за него была в пределах возможного для нас. И в эту цену вошло перемещение в порт и портовое обслуживание до старта. Но вот корабль уже много дней стоит, а пилота всё нет. Если бы у Ити было достаточно гуманоидное тело, он вполне мог бы получить лицензию пилота. Но в своём нынешнем теле он не в состоянии справиться с приборами. Мне никогда не удавалось определить глубину познаний своего компаньона в любой отрасли знаний. Он, конечно, мог избегать прямого ответа, но его абсолютная уверенность всегда заставляла меня верить, что он этот ответ знает. Итак, проблема очень проста. У нас есть корабли, но нет пилота. Мы не можем больше платить за стоянку и не можем взлететь. И мы очень-очень близки к исчерпанию той небольшой суммы, что оставалось у нас после покупки корабля. Тех немногих камней, что оставались у меня в поясе, хватит на несколько дней платы за караван-сарай, если я найду покупателя. И это стало источником ещё одного моего беспокойства. Как ученик и помощник Вондора, я встречался со множеством крупных торговцев камнями на нескольких десятках планет, но они открывали свои двери перед Астлом. Именно ему они верили. Теперь, когда я веду дело самостоятельно, мои перспективы мрачны. Если, конечно, я не отправлюсь туда, где честолюбивых часто ждёт бесславный конец, на чёрный рынок, на котором торгуют краденными камнями или камнями с сомнительным прошлым. А там мне придётся столкнуться с гильдией. Перспектива, которая больше, чем желание сохранить чистым своё досье, заставляла страницей такого решения. Пилота я не нашёл. Решительно отбросив все другие источники беспокойства, я занялся самой неотложной проблемой. Решай задачи по одной, и первой решай ту, что прямо перед тобой. Нам нужен пилот, чтобы взлететь, и нам нужно взлететь как можно быстрее, или потерять корабль, свою единственную возможность оказаться в космосе. Ни в одном пользующемся хорошей репутацией агентстве не найдётся пилот, который согласился бы повести корабли в отчаянную авантюру. Тем более, что я не могу предложить хорошую оплату. Остаются отбросы. Пилоты, попавшие в чёрный список основных компаний, вычеркнутые из книг агентств за какую-то ошибку или преступление. А чтобы найти такого пилота, мне придётся отправиться за пределы портовой зоны. ту часть города, куда даже патрулили местная полиция. Заходят осторожно и обязательно группами. Там правит гильдия. Привлечь к себе внимание там, значит, напрашиваться на самое мрачное будущее: похищение, сканирование мозга и все другие незаконные способы приобретения моих знаний. У гильдии долгая и прочная память. Есть и третья возможность. Я могу выбросить всё, повернуться и уйти от двери, которую собрался открыть, нажатием пальца на личный замок. Наняться на работу в одном из магазинов драгоценных камней и забыть о нистовой мечте и идти. Даже выбросить камни из пояса в ближайшую мусорную урну, чтобы избавиться от последнего искушения. Стать самым обычным и законопослушным гражданином. Такой выход становился всё более притягательным, но во мне было достаточно джернов, чтобы не поддаться искушению. Поэтому я приложил палец к замку, одновременно посылая приветственную мысль. Насколько мне известно, замки караван-сарая настроены на индивидуальную личность, обмануть невозможно. Но всё когда-нибудь случается впервые. А гильдия известна тем, что всегда покупает или приобретает иными путями все новые способы и методы достижения результатов, об открытии которых не подозревает даже патруль. И если нас выследили, там меня может ждать комитет по встрече. Поэтому для уверенности я постарался мысленно связаться с Иити. И то, что получил, стоя у дверей и прижимая палец к замку, сначала вызвало у меня удивление, потом подозрение. И здесь у меня нет оснований в этом сомневаться. Мы достаточно долго были связаны мысленно, чтобы даже непрочная нить была ясна моему бедному человеческому восприятию. Но он отчуждён и сосредоточен на чём-то. И мои попытки связаться с ним ни к чему не привели. Но только его сосредоточенность связана не с опасностью. Никакого предупреждения. Я наконец нажал пальцем Дверь откатилась в сторону, но моё внимание было занято тем, что за дверью. Комната маленькая, конечно, не каюта для сна в космическом корабле, но и не просторное помещение для боссов. Различные предметы мебели убираются в стены, и комната необычно пуста. Очевидно, Ити убрал в стены все стулья, столы и кровать, оставив только голый, покрытый ковром пол и единственную горящую лампу. Лампа бросала круг ослепительного света. Я заметил, что она включена на максимальную мощность, и небольшая часть сознания начала подсчитывать, сколько минут этой перегрузки будет добавлено к моему счету. Но тут я увидел того, кто сидит в этом свете, и на самом деле удивился. Как и все портовые караван-сараи, этот рассчитан как на туристов, так и на путешествующих бизнесменов. В вестибюле есть магазин. Цены там астрономические. В котором можно купить сувенир или подарок для гостя или родственника. Как обычно, большая часть товаров пёстрые изделия местных умельцев, доказывающие, что ты действительно побывал на Тебе. Ну и какое-то количество экзотических предметов с других планет, чтобы привлечь внимание малоопытных путешественников. В таких магазинах всегда продают миниатюрные изображения представителей местной фауны. Некоторые вырезаны как произведения искусства, другие сделаны из меха и тканей, но все очень похожи на оригинал. В ярком свете лампы сидел пухха, точнее его чучело. Это туземный обитатель Тебы. Только сегодня утром я задержался у витрины зоомагазина, чтобы посмотреть на трёх живых пук. Их привлекательность была мне понятна, Даже как чучело это, первоклассный предмет роскоши. Этот пух не больше егити, когда тот подбирает своё худое тело и садится. Но форма тела совсем другая. Зверёк пухлый и привлекательный, как все представители его вида. Мех у него светло-зелёный с небольшими пятнами, что придаёт ему вид смоченного бархата. Какой делают на Аструдии. Передние лапы заканчиваются круглыми подушечками без когтей. Хотя пасть снабжена острыми зубами, пуххи зубами разжёвывают свою природную пищу листья дерева тич. Голова круглая, без видимых ушей, но между точками, где должны бы торчать уши, от одной стороны шарообразного черепа до другой протянулась полоска торчащей мягкой щетины или вертикальные усы. Глаза очень большие и зелёные, чуть темней меха. Красивая игрушка в натуральную величину и очень дорогая. Я понятия не имел, как она могла здесь оказаться. Я уже хотел подойти к ней поближе и осмотреть, как уловил мысль идти, заставившую меня застыть. Не конкретное послание, а предупреждение: не вмешиваться. Во что не вмешиваться? Я перевёл взгляд с чучела Пукхи на своего компаньона И хотя через многое прошёл вместе с Иити и считал, что теперь он не способен меня удивить, мой спутник чужак снова меня изумил. Я видел, что он сидит на полу сразу за ярким кругом света и так внимательно смотрит на игрушку, словно следит за приближением врага. Только Иити был уже не совсем Иити. Его стройное, почти ящероподобное тело не только сжалось, но и стало толще и короче, начиная внешне напоминать тело пукхи. Вдобавок темный мех посветлел и приобрел зеленоватый оттенок. Недоумевая, но зачарованный происходящим перед моими неверящими в увиденное глазами, я смотрел, как Иити превращается в пукху, меняет форму и размер лап головы, цвет и все остальное. Потом он прошел на свет и сел рядом с игрушкой. Мысль его громко прозвучала в моей голове. Ты вот этот. Я показал пальцем, но не был уверен. До последнего волоска торчащей гривы, до последнего клочка мягкого зеленоватого меха и эти стал двойником игрушки. Закрой глаза. Приказ пришёл так быстро, что я сразу повиновался. И слегка раздражённый, сразу снова их открыл и опять увидел двух пук Я догадался, что ему нужно. Хочет, чтобы я снова выбирал. Но как ни разглядывал двух пукх, не мог обнаружить ни малейшей разницы между неподвижно сидящим Иити и игрушкой. Протянув руку, я поднял ближайшего пукху, и обнаружил, что это модель, и почувствовал, что Иити доволен. "Зачем это?" спросил я. "Я уникален". Неужели в этом замечании и нотка самодовольства? — Поэтому меня заметят и запомнят. Необходимо, чтобы я принял такой облик. — Ну, как ты это сделал? — Он сел на передние лапы. Я опустился на колени, чтобы лучше его видеть. Снова поставил рядом с ним игрушку и переводил взгляд, пытаясь найти разницу. Но не видел. — Это проблема сознания, — говорил он нетерпеливо. Как мало ты знаешь. Ваш вид замкнут в раковине, вами самими созданной, и я не вижу признаков того, что вы пытаетесь из неё выбраться. Не очень хороший ответ на мой вопрос. Но я всё равно не мог смириться с фактом, что Иити способен мыслью превратить себя в пукху. Он легко уловил мою мысль. Мысленным воздействием превратить себя в галлюцинацию пукхи. По правيل он с видом превосходства, который меня всегда раздражал. Галюцинация нация. Вот в это я мог поверить. Конечно, мне никогда не приходилось видеть, чтобы это проделывали с таким мастерством и точностью. Но есть чужаки, которые создают очень эффективные иллюзии. И я слышал, достаточно рассказав об этом, чтобы поверить, что такое возможно. Того, кто податлив к таким влияниям, можно заставить увидеть то, что хотят создатели иллюзий. Может, и я смог обмануться, потому что много времени провел Сиити и находился под его влиянием? Или эта иллюзия создана и для других? — Для тех, для кого я захочу, — ответил он на мой невысказанный вопрос. — И осязательная иллюзия? Потрогай. Он протянул пошестую лапку, к которой я прикоснулся. На ощупь она отличалась от игрушечной только тем, что в ней жизнь, а не просто набивка. Да. Это меня полностью убедило. И эти прав. Как часто в прошлом. Достаточно часто, чтобы вызвать раздражение у умения логичного существа, такого как я. Собственное обличие Иити достаточно необычно, чтобы привлечь внимание даже в космопорту, где постоянно бывает много чужаков и их необычных домашних животных. Само по себе это может намекнуть на причину нашего пребывания здесь. Я никогда не недооценивал гильдию и её систему слежки. Но если у них есть сведения о Иити, гораздо больше должно быть сведений обо мне. Гильдия преследовала меня задолго до моей встречи с Иити, с самого убийства моего отца. Когда кто-то догадался, что я забрал из его разграбленной конторы камень при течь, ненайденный их человеком. И они устроили ловушку, в которую попался Вондер Астл, но не я. Другую ловушку они устроили в виде корабля вольных торговцев, но её разгадал Иити. А я сам узнал об этом только позже. На планете развалили, нани меня захватили, но Иити опять освободил меня. Поэтому у них было достаточно оснований меня разыскивать, и этот факт вызывал страх. Ты тоже должен придумать себе маскировку. Спокойный приказ Иити прервал мои тревожные мысли. Не могу. Я всё-таки из числа ограниченных, гневно ответил я. У тебя только те ограничения, которые ты сам устанавливаешь, спокойно ответил Иити. Смотри. Он, переваливаясь, как пух, прошёл к другой стене комнаты и неожиданно снова стал Иити. Вытянул тело настолько, что я не поверил бы в такие гибкие мышцы и кости. Одной своей рукой-лапой коснулся кнопки на стене, и на ней появилось зеркало. И я увидел в нём своё отражение. Во мне нет ничего выдающегося. Волосы тёмно-каштановые, как и у миллионов мужчин земного происхождения. Лицо широкое в области глаз и сужающееся к подбородку. Не очень красивое, но и не уродливое. Глаза зеленовато-карие, а брови и ресницы чёрные. Как торговец, которому много приходится странствовать, бороду я не отпускал. Борода в космическом шлеме очень неприятна. По той же причине у меня коротко пострижены волосы. Для своей расы я среднего роста, и у меня правильная, опять-таки, для моего вида число всех конечностей и органов. Я могу быть кем угодно, но всё же в идентифицирующих устройствах гильдии содержатся такие данные обо мне, которых не разглядишь при беглом взгляде на прохожего. И эти, уже своими обычными гибкими, словно без всяких усилий, движениями, снова пересек комнату. Прыгнул мне на плечо и занял обычное положение на шее. Голова его поверх моей макушки, руки-лапы по обе стороны от черепа сразу под ушами. «Давай», — приказал он, — «думай о другом лице, любом». Но я не смог, вначале. Я смотрел на своё отражение в зеркале и только его и мог себе представить. Я чувствовал раздражение и ити. И поэтому мне ещё трудней становилось сосредоточиться. Но вот его раздражение перестало ощущаться. Я понял, что он взял его под контроль. Думая о другом. Теперь он не приказывал, а уговаривал. Закрой глаза, если нужно. Я послушался и попытался мысленно нарисовать картину. Лицо, которое не принадлежит мне. Почему я представил себе Фаскила, не могу сказать, но в памяти всплыло лицо моего сводного брата, и я сосредоточился на нём. Мысленное представление было не очень чёткое, но я старался. Увидел длинные, узкие черты, нос торчащий над обрамляющими рот волосами. Каким я в последний раз его видел? Фаскил Джерн, родной сын моего отца. Когда как я только приёмный, но всегда казалось, что по духу именно я, сын Хайвела Джерна, а Фаскил ему чужой. Я поместил на лоб Фаскила сразу ниже линии волос пурпурный шрам, добавил капризный изгиб губ. С таким выражением Фаскил всегда смотрел на меня в последние наши совместные годы и постарался целенаправленно удержать это представление. Смотри, Я послушно посмотрел в зеркало и в течение нескольких секунд удивлённо смотрел на другого человека. Это определённо не я, но и не Фаскил, каким я его помню. Какая-то странная, искажённая комбинация нас обоих. Увиденное мне не понравилось, но и эти прочно держал мою голову, и я не мог отвернуться. И у меня на глазах туманные черты Фаскила рассеялись, и я снова стал собой. Видишь, «Это можно сделать», — заметил Иити, отпустив меня и плавным движением спускаясь на пол. «Это сделал ты». «Только отчасти. Произошел с моей помощью прорыв. Твой вид использует лишь малую часть возможностей своего мозга, а следовало бы стыдиться такой неэффективности и пустой траты ума. Тебе поможет практика. А с новым лицом ты сможешь без опаски идти туда, где можно найти пилота». «Если нам вообще удастся его найти?» Я нажал кнопку и со вздохом сел на выскочивший из стены стул. Беспокойство висело на мне тяжелым бременем. «Придется брать человека из черного списка, если сумеем такого найти». «Тсссс». Не звук, только впечатление нетерпеливого предупреждения в сознании. Идь искользнул к двери, прижался к ней, и вся его поза выражала внимание. Словно слушал он не только ушами, а всем телом. Я, конечно, ничего не слышал. Эти комнаты абсолютно звуконепроницаемые и защищены от прослушивания. И при желании я смог бы использовать специальный детектор. Караван-сараи космопорта в одной из тех немногих мест, где можно быть уверенным, что за тобой не подсматривают, тебя не прослушивают и вообще не контролируют. Но от таких способностей, какими обладает Иити, здесь защиты нет. И по его поведению я понял, что он не только почувствовал чье-то приближение, но и что этого приближения стоит опасаться. Потом он повернулся, и я уловил его мысль. Открыл небольшое помещение для багажа, и он мгновенно в нем свернулся. Но мысли его оставались для меня ясны. «Шпион патруля, направляется сюда», – предупредил он. И этого предупреждения мне было достаточно. Глава вторая. Пока над дверью не загорелся огонёк сообщающий о посетителях, я принялся действовать. Может и не так быстро, как Еити, но достаточно быстро. Расставил по местам мебель, так чтобы номер выглядел нормально, даже на внимательный взгляд тренированного патрульного. Патруль, гордящийся своим многолетним доминированием, как самое мощное поддерживающее закон сила в галактике, не забыл и не простил тот факт, что мы с Ити сумели доказать свою невиновность, когда патруль обвинял нас в преступлениях. На самом деле нас подставила гильдия. То, что мы посмели заключить с патрулём сделку и заставить его выполнить её условия, ему не очень понравилось. Мы спасли человека-патруля, спасли не только его шкуру, но и корабль. Вырвали его из лап Воровской гильдии. Но он отчаянно противился самой мысли о том, что мы имеем право заключать такую сделку и что ему приходится согласиться на наши условия. Даже сейчас воспоминание о том методе, которым была заключена эта сделка, вызывает у меня тошноту. Ити безжалостно соединил наше сознание. А такое вторжение, пусть даже обоюдное, навсегда остается незалеченной раной. Я слышал, что каждое существо понимает Вселенную в соответствии со своими органами чувств. Поэтому, хотя наша Вселенная, какой мы ее видим, похожа на Вселенную животного, птицы или чужака, между ними существуют различия. Милосердно установлены барьеры. Я говорю милосердно, потому что сам испытал, что происходит, когда они рушатся, которые ограничивают восприятие вселенной привычным, тем, что ты готов воспринять. Объединение сознания с сознанием другого человека. К такому восприятию мы не готовы. Мы с патрульным так много узнали друг о друге, что смогли заключить сделку и выполнить её условия. Но, думаю, я предпочёл бы скорее посмотреть в уставленный на меня лазер, чем снова подвергнуться такому испытанию. По закону, у патруля ничего против нас не было, кроме, может быть, подозрений и неприязни к тому, что мы посмели сделать. Думаю, патруль был даже доволен тем, что заключил с нами перемирие. Ведь для гильдии мы по-прежнему оставались объектом охоты. Возможно, нас рассматривали как приманку, и ее судьбой можно пренебречь. с помощью которой можно было заманить в ловушку какого-нибудь босса гильдии. Всякий раз, как эта мысль приходила мне в голову, я всё больше сердился. Я в последний раз торопливо оглядел комнату, и в этом мгновении над дверью вспыхнул огонёк. После чего я направился к глазку и увидел запястье с чёрно-серебристым значком патруля. Такой значок подделать невозможно. Я открыл дверь, Да. Я позволил себе выразить всё раздражение, которое чувствовал, глядя на патрульного. Он был не в форме, а в нарядном костюме инопланетного туриста. И на нём этот костюм сидел лучше, чем на большинстве откормленных зивак, которых я видел в этих коридорах. Но это ни о чём не говорит. Пасон кажется мне слишком кричащим и фантастическим. Джентльхомо Джерн, произнося моё имя, он не задавал вопрос. И взгляд его был сосредоточен не на мне, а на комнате за мной. "Да это я, что вам угодно? Поговорить с вами, наедине?" Он двинулся вперёд, и я невольно шагнул назад, прежде чем сообразил, что у него нет права входить. Престиж значка позволил ему получить начальное преимущество, и он полностью им воспользовался. Вошёл. Дверь за ним встала на место. Прежде чем я готов был возразить. Мы наедине, говорите? Я не показал на стулы, не сделал никакого жеста гостеприимства. Вы испытываете трудности в поисках пилота. Теперь он только и изредка бросал взгляд на меня. Всё его внимание занимала комната. Да. Нет смысла отрицать очевидное. Наверное, он не хотел зря тратить время, потому что сразу приступил к делу. Можно договориться. Это по-настоящему удивило меня. Мы с Ити покидали базу патруля с впечатлением, что тот с радостью отправляет нас на смерть от рук гильдии. Единственное объяснение, пришедшее мне в голову, было таково: они всё же поняли, что мы предоставили им информацию только о местонахождении гнёзд камней при течь. А подлинный источник этих камней остался тайной. Но на самом деле мы знали не больше того, что сказали им. О чём? спросил я, не решаясь вступить в мысленный контакт с Иити, как не хотелось мне получить подтверждение своего предположения. Никто не знает, к какому тайному оборудованию имеет доступ патруль. Возможно, зная, что Иити телепат, они воспользуются каким-то хитрым методом и уловят наш обмен. Раньше или позже он говорил: "Не торопи его, словно смокуя сказанное. Гильдия вас найдёт". Но я был к этому готов, давно уже обдумав такое положение. Значит, я приманка, и вы хотите с моей помощью заманить в ловушку. Он нисколько не смутился. Можно сказать и так. Правильно сказать. А что вы хотите сделать? Поместить своего человека на корабль? И, конечно, защитить вас, чтобы вы могли нас предупредить. Весьма люстично, но мой ответ нет. Я хорошо знал, как патруль пользуется пешками, и потому был противником их методов. Вам не удастся найти пилота. Я начинаю задумываться, и это в тот момент было правдой. Какими из своих нынешних затруднений обязан влиянию вашей организации? Он не подтвердил, но и не отверг моё предположение. Но, думаю, я был прав. Как можно внести в чёрный список пилота, так то же самое можно проделать с кораблём. Ещё до того, как у нас появилась возможность впервые взлететь. Ни один пилот, желающий сохранить свою законную лицензию, не согласится теперь подписать наш судовой журнал. Придётся обратиться к мутным незаконным глубинам и надеяться на везение. Но лучше я увижу, как корабль проржавеет на своих опорах, чем посажу за его штурвал человека из патруля. Если вы будете искать пилота лишённого лицензии, гильдия легко подсунет вам своего человека, и вы об этом не будете даже подозревать, заметил он. Говорил он уверенно, будто считал, что рано или поздно я соглашусь на его предложение. И он говорит правду. Но это становилось не так, если в поисках пилота будет участвовать Иити. Даже если моему будущему пилоту промыли мозги и частично стёрли память, мой спутник сумеет уловить это. Но я надеялся, что этого мой гость и те, кто его послал, не знают. То, что Иити телепат, мы не можем скрыть, но вот самого Иити. Лучше я буду делать собственные ошибки. Позволил я себе резкий ответ. «И умрете из-за них!» – равнодушно ответил он. Бросил последний взгляд на комнату и неожиданно улыбнулся. «Игрушки? Интересно, зачем?» Стремительным и уверенным движением, как атакующий ястреб, он наклонился и тут же распрямился, держа за гриву пуху. «И очень дорогая игрушка, Джерн. А деньги у вас кончаются, если, конечно, вы не наткнулись на денежную реку». Интересно, зачем вам такой пух? Я улыбнулся в ответ. Всегда дарю своим посетителям небольшие загадки. Решите сами. Кстати, можете прихватить её с собой, чтобы убедиться, что это не маскировка контрабанды. Это ведь возможно, знаете ли. Я торговец драгоценными камнями. А что может быть лучше для вывоза контрабандных камней, чем запрятать их в такую игрушку? Не знаю, счел ли он мое объяснение таким же неправдоподобным, каким оно казалось мне, но он положил игрушку на ближайший стул и, направляясь к выходу, бросил через плечо. «Наберите один ноль, Джерн, когда перестанете биться головой о каменную стену. Мы дадим вам человека, который не продаст вас гильдии». «Конечно, нет. Только патрулю», — возразил я. Когда буду готов заглотить вашу наживку, я вам сообщу. Он не стал прощаться, просто вышел. Я захлопнул за ним двери, как можно быстрее выпустил и идти. Мой спутник чужак сидел на задних лапах и с отсутствующим видом гладил мех на брюхе. Они считают, что мы в их руках. Попытался я подтолкнуть его к обсуждению. Ведь он, конечно, знал всё, что было в сознании гостя, если тот не был защищён щитом. Он был с щитом. Подтвердил мои подозрения и эти. Но не очень совершенно. У него было только то, что ваше племя придумало для определения мысленных волн. Против моих способностей оно бессильно. Самодовольно продолжал мой спутник. Да, они считают, что мы у них в руках. Он протянул свои собственные руки. И им нужно только сжать пальцы. Вот так. Его когтистые пальцы образовали кулак. Какое невежество! Однако полагаю, что сейчас, когда мы знаем худшее, нужно действовать немедленно. «Но что же нам делать?» – мрачно спросил я, доставая свой вещевой мешок и начиная собираться. «Я прекрасно понимал, что неразумно оставаться здесь по соседству со шпионами патруля. Но что же делать дальше?» «Идти в ныряющий червь!» Ответил ей те, так, словно ответ был совершенно очевиден, и он удивлён, что я сам до этого не додумался. Сначала я ничего не понял. Название, которое он упомянул, мне ничего не говорило. Хотя я догадывался, что это один из притонов, каких много в самых опасных частях порта. Это самое последнее место, куда пойдёт нормальный человек, за которым гоняется гильдия. Но сейчас меня больше заботило, как незаметно, не привлекая внимания шпионов патруля, выбраться из здания. Я сложил чистое белье и приготовил три кредитных диска. В таких номерах полагается платить ежедневно, и по утрам счет появляется на небольшой пластинке на стене. Жилец не в состоянии преодолеть силовое поле, которое мгновенно закроет выход, стоит только сканером определить, что постоялец собирается выйти. Во всех остальных отношениях номер защищён от прослушивания, но есть меры, которые законно принимает каждый владелец. Я пустил кредита в щель под пластинкой со счётом, и цифры погасли. Теперь я могу выходить. Надо только решить, как. Повернувшись, я увидел, что иити снова превратился в пуху. Несколько мгновений я колебался, решая, какое именно из пушистых созданий мой спутник. Но тут Ити шевельнулся, и я взял его в руки. Держа Ити на сгибе одной руки, а мешок в другой, я быстро выглянул в коридор и убедился, что он пуст, и вышел. И когда повернулся к гравитационному лифту, Ити сказал: "Налево и быстро". Я послушался. Его указания привели меня туда, где я раньше не бывал. Здесь оказался служебный лифт, которым пользовались роботы-уборщики. Вот я и оплатил счёт. Тут могли быть сканеры. Ведь лифт предназначен только для машин, и одна из них как раз громыхала за нами. Это был робот-официант. Ящик на колёсах, крышка ящика вся в кнопках для выбора блюд. Мне пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить его. Коридор не предназначался для людей и чужаков-клиентов караван-сарая. На него. Приказало идти. Я не знал его намерений, но мы с ним не раз бывали в трудных положениях, и я понимал, что какой-то план у него обязательно есть. Поэтому я посадил Иити, положил мешок и сам сел на крышку робота, стараясь не задевать кнопок. Очевидно, машина не отреагировала на мою тяжесть. Не останавливаясь, она продолжала катиться по коридору. Но я с трудом удерживал равновесие, ведь ухватиться было не за что. Я едва не закричал, когда робот без паузы свернул в пустоту гравитационного лифта. Но лифт выдержал тяжесть. Робот подо мной начал ровно опускаться, как платформа, которая доставляет багаж и пассажиров лайнеров в порту. На следующем этаже к нам присоединился уборщик. Но роботы не столкнулись и не касались друг друга. Ниже и выше нас в лифте я видел других спускающихся служебных роботов. По-видимому, подошло к концу время их утренней работы. Мы опускались этаж за этажом, я считал их, испытывая с каждым всё большее облегчение. С каждым оставшимся позади этажом мы ближе к цели. Но, добравшись до первого этажа, мы не увидели выхода. Моя опора продолжала спуск. Лифт остановился под землёй, и пройдя ещё по меньшей мере 3 этажа, и официант, по-прежнему неся нас, Покатился в кромешной тьме, при этом изменившийся звук его движения заставил меня застыть, а Ити не давал никаких объяснений. Набравшись храбрости, я достал ручной фонарик, посветил вокруг и различил только тревожащие очертания машин. Тут и там, двигавшихся по обширному пространству. И ни следа людей. Не зная, помешают ли какие-то детекторы роботам столкнуться со мной. Я не решался слезть со своей машины. До этого часа я всегда воспринимал служебный отдел караван-сарая как нечто само собой разумеющееся, но о таком его устройстве даже не подозревал. Было очевидно, что официант знает, куда направляется. Он двигался целюстремлённо, пока не добрался до стены с гнёздами в ней. Машина присоединилась к одному из гнёзд, и я подумал, что Здесь убираются остатки еды и грязная посуда. Не только официант стоял у стены. По близости я увидел уборщика. Он тоже освобождался от груза. Луч фонарика показал, что стена не достигает потолка, так что над ней должен существовать какой-то проход. Можно попробовать выбраться, хотя нет гарантии, что мы не уткнёмся в тупик. Я осторожно встал, оставаясь на крышке робота. А Ити взял фонарик в свои толстые лапы пукхи. Мешок перебросить через стену оказалось легко. Круднее оказалось с моим спутником. Его новое тело не было приспособлено для таких подвигов. Но, оказавшись наверху, Ити присел, держа фонарик в зубах. Для этого они подходили лучше лап. В свете фонарика я подпрыгнул и ухватился за верх стены. На мгновение мне показалось, что пальцы скользнут по гладкой поверхности, но тут, с усилием, от которого словно разрывались мышцы, я подтянулся и оказался на неприятной узкой поверхности. Не только узкой, но дрожащей и вибрирующей подо мной. И я представил себе какое-то устройство, поглощающее отходы или уносящий их конвейер. Надо мной совсем близко, так что приходилось нагибаться, потолок При помощи фонарика я убедился, что стена, на которой сижу, уходит в какое-то тёмное отверстие в другой стене, с которой встречается под прямым углом. Передо мной словно тропа, ведущая в пещеру. Пробравшись в это отверстие, я убедился, что там достаточно места, чтобы я мог распрямиться. Луч фонарика осветил лестницу из скоб, укреплённых в стене. Возможно, служебный доступ для человеческого персонала. Благославляя свою удачу, я уже готов был начать подъём, потому что от грохота машин и непрерывного шума их движений у меня закружилась голова. Чем скорее я выберусь из их царства, тем лучше. Лапы иити сейчас были не предназначены для коробканья, и я подумал, что он откажется на время от маскировки. Нести его мне не хотелось, и я даже не понимал, как это сделать. Но если он и мог отказаться от маскировки, то, по-видимому, решил этого не делать. В конце концов, пришлось повесить мешок на спину, сделать из одежды перевязь и идти за полс в неё. Обе ноши очень мешали сохранять равновесие, но я начал подниматься. Панарик пришлось убрать, третьей руки для него у меня не нашлось. В этот момент мне хотелось одного: убраться из тёмной страны служебных роботов. Хотя я поднимался в неизвестность. Возможно, я слишком привык надеяться на то, что ИИ предупредит меня об опасности. Но с того момента, как мы забрались на робота-официанта, он со мной не общался. ИИ, что впереди? послал я настойчивую мысль. Ничего. Пока. Но его ответная мысль была слабой, как шёпот или как будто его сознание было занято другими, более насущными проблемами. Секунду-две спустя я обнаружил, что лестница кончилась. Моя поднятая рука ухватилась не за очередную скобу, а упёрлась в жёсткую поверхность. Я провёл по поверхности пальцами, пытаясь определить, что это, и нащупал круглое углубление, возможно, люк. Убедившись в этом, я надавил, вначале слегка, а потом сильней. Но когда крышка не поддавалась, я начал тревожиться. Если она привинчена снаружи, нам придется вернуться к роботам, а мне об этом даже думать не хотелось. Но последний отчаянный толчок, должно быть, привел в действие механизм, закрывавший крышку, и она подалась, впустив в слабый свет. У меня хватило сообразительности подождать. Не даст ли идти какой-нибудь предупреждение? Он ни о чём не предупредил, и я выбрался в место, где было множество рубильников, ручек, тумблеров и тому подобного, вероятно, нервный центр контроля роботов. В помещении никого не было, а в стене оказалась обычная дверь. Я облегчённо вздохнул и начал приводить себя в порядок. Распутал перевязь с ити и разгладил одежду. Насколько я мог судить, путешествие по внутренностям караван-сарая не оставило на ней следов, и я могу выйти на улицу, не привлекая к себе внимания. Конечно, если эта дверь приведёт к свободе. За дверью оказался небольшой гравитационный лифт. Я нажал кнопку первого этажа, лифт поднялся, и я вышел в короткий коридор с дверями в обоих концах. Одна дверь вела в помещение, в которое выходил багажный транспортёр. Я выбрался по выключенному транспортеру и оказался в переулке, где с флиттера и с порта разгружали тяжелые ящики. «Давай!» Иити сидел у меня на плече. Тело Пукхи было менее приспособлено к такому способу передвижения, чем природное. Я чувствовал его когти по обе стороны головы, как раньше, когда он показывал мне, как можно изменить лицо. «Подожди!» Я не знал, что ему нужно. Он не требовал, чтобы я помыслил себе лицо, и хотя ожидание затянулось, заставляя меня нервничать, он не менял своей позы. Я был уверен, что он сам силой своей мысли меняет мою внешность. Лучше, на что я способен. Он отнял лапы от моей головы. Я поднял руки и подхватил его, потому что он едва не упал. И те дрожал, словно от крайней усталости. Глаза его закрылись, и дышал он короткими, резкими вдохами. Я один раз видел его уже в таком состоянии. Он даже потерял сознание, когда заставил нас с патрульным объединить сознание. Неся его, как ребёнка, с мешком за спиной, я вышел в переулок. Взгляд в сторону здания позволил мне сориентироваться, если за нами и есть хвост, которого не смутил наш способ выхода, то спрятаться ему негде. Боковой переулок вывел на оживлённую торговую улицу, по которой следуют основные грузы из порта. Посредине улицы проходили 6 транспортных поясов для тяжёлых машин. С обеих сторон от них пояса для лёгких грузов, и оставалось ещё место для очень узкого, жмущегося к стенам зданий пояса для людей. На нём оказалось достаточно пешеходов, чтобы я не привлекал внимания. В основном это были те, кто занят в порту перевозкой грузов. Я поставил мешок между ног и позволил ленте нести меня, не увеличивая скорость передвижения своим шагом. И эти говорил о ныряющем черве, который оставался для меня загадкой. Но я не собирался выходить за пределы портовой зоны до наступления темноты. Дневные посетители, за исключением туристов, которых водят по тщательно охраняемому маршруту, сразу привлекают к себе внимание. Значит, нужно где-то переждать. Лучшим решением был бы другой отель. Чувство прилив вдохновения, я выбрал тот, что расположен прямо напротив Семи планет, откуда только что выбрался таким необычным способом. Этот отель, похожий на Семи планет, что соответствовало моим намерениям. И особенно мне подошло то, что вместо человека-администратора, что повышает престиж заведения. Тут был робот Хотя я и знал, что сейчас меня просматривает множество сканеров и идёт проверка по файлам, поможет ли мне идти здесь? Я получил ключик к замку, на лифте поднялся в облезлый коридор второго этажа, отыскал свой номер, вошёл и облегчённо вздохнул. Теперь дверь можно открыть только самым мощным лазером. Опусти Фити на кровать. Я подошёл к зеркалу, чтобы посмотреть, что он со мной сделал. Но увидел не новое лицо, а расплывающееся пятно и почувствовал, что смотреть на своё отражение мне не хочется. Сосредоточенный взгляд вызывал беспокойство, словно моя нынешняя внешность настолько отвратительна, что я не перенесу её вида. Я сел на стул перед зеркалом, заставляя себя смотреть в него, я почувствовал, как прежнее ощущение потери ориентации слабеет. Черты лица в стекле становились яснее, чётче, видимее. Лицо такое же обычное, как всегда. Я сомневался в том, что Иити снова сможет совершить подобную трансформацию, когда настанет время уходить отсюда. Слишком велико напряжение, особенно если требуется одновременно использовать и другие особые способности. Поэтому, выходя, я могу попасть в руки тех, кто за мной охотится. Но не могу ли я своими силами повторить то, что сделал Иити? Попытка с внешностью Фаскила была не очень успешной, и даже тогда мне потребовалась помощь Иити. Но что, если попробовать не такое радикальное изменение внешности? На этот раз Иити предал мне не другую внешность, а только некий покров, который вызывает трудности у тех, кто на меня смотрит. Если мне попытаться изменить не всё лицо, а только часть его. Я ухватился за эту мысль, принялся её обдумывать. Мне казалось, что ей ведь должен как-то её прокомментировать, но он этого не сделал. Можно было подумать, что он уснул. Если не убирать с лица, а добавить что-нибудь такое, что сразу привлечёт внимание, затмив всё остальное. В недавнем прошлом моя кожа была пегой После того, как Иити вызвал загадочную болезнь, я слишком хорошо помню эти отвратительные пятна. Никакого возврата к ним. Не хочу, чтобы меня снова сочли я жертвой чумы. А вот в Шрам я вспомнил дни, когда мой отец владел магазином подержанных вещей в космопорту моей родной планеты. Многие астронавты заходили в здание помещения магазина, продавая вещи, о происхождении которых лучше не спрашивать. И ни у одного из них лицо было в шрамах. Да. Шрам. Теперь в каком месте? И от чего? Порез ножом, лазерный ожог, след какой-то старой раны. Я выбрала ожог от луча лазера. Мне не раз приходилось их видеть, и это вполне соответствует месту за пределами портовой зоны. Как можно живей представить в себе лицо с таким ожогом? Я смотрел в зеркало, стараясь сморщить и обесцветить кожу на левой щеке. Глава 3. Эта попытка противоречила всей человеческой логике. И если бы я не видел, как с помощью ИИwidetilde изменил частично свою внешность, никогда бы не поверил в такую возможность. Другой вопрос: смогу ли я это сделать без ИИ? Но я хотя бы постараюсь получить ответ. Меня временами раздражает зависимость от этого мутанта, который в наших отношениях стремится к господству. Существует высказывание: если выберешь ошибочную дверь, правда останется снаружи. И я начал борьбу со множеством ошибок, надеясь, что правда хоть частично мне поможет. С тех пор, как я познакомился с Ити, я не раз старался пробудить в себе экстрасенсорные способности, главным образом потому, что был уверен, Не пристало человеку мириться с тем, что его превосходит существо, так похожее на животное. Хотя, конечно, в обширной галактике термин «человек» скорее имеет отношение к уровню интеллекта, а не к гуманоидной внешности. Вначале и этот факт моему племени воспринять было трудно, ведь у нас столько врожденных предрассудков. И мы учились на горьком опыте, пока не усвоили этот урок. Я как можно лучше перекрыл мысленные каналы сознания, придавил словно крышкой все тревоги из-за отсутствующего пилота, сокращающегося числа кредитов и того факта, что я, возможно, дичь в охоте, которую чувствую, но не вижу и не слышу. Шрам это самое важное. Это единственное, что должно быть в сознании. Я сосредоточился на изображении в зеркале, на том, что хочу увидеть. Возможно, ИИ те прав, как почти всегда, и люди используют не все возможности своего мозга. Находясь под опекой ИИ те, я должно быть расширил и углубил свои возможности так, как было невозможно для человека раньше. Произошло нечто такое, что меня удивило. Словно в той части меня, которая стремилась овладеть способностями ИИ те, появился какой-то призрачный палец и крепко нажал Я почти ощутил пробешедшую по всему телу дрожь и вслед за этим полную уверенность. Я могу это сделать. Но другая часть меня со страхом и тревогой следила за этим превращением. Лицо в зеркале. Да, на нём появился этот отличительный шрам, не свежий, который выдаст меня перед наблюдателем, а сморщенный и тёмный, словно запоздало была применена регенерация. или вообще восстановительная работа проделанная небрежно. Такое возможно с членами экипажа, которому не повезло, или выжившим после неудачного падения корабля на планету. Настолько реально. Я осторожно поднял руку, не осмеливаясь притронуться к сморщенной неровной коже. Иллюзия ИИти была не только зрительной, но и осязательной. А моя? Я коснулся лица Нет, я не могу ещё сравниться с Ити. Пальцы коснулись не шрама, как казалось, когда я смотрел в зеркало. Но зритель, на шрам на месте. И это лучшая защита, какой я смог достичь. Начало. Многообещающее начало. Моя голова дёрнулась. Я оказался вырванным из сосредоточенного состояния. Ити сидел на кровати и смотрел на меня немигающими глазами Пукхи. Я снова посмотрел в зеркало. Вопреки моим опасениям, шрам на месте. И не просто на месте. Я правильно выбрал, он привлекает внимание. Лицо при нём расплывается, словно этот шрам маска. Сколько продержится? Если мне придётся выйти из номера и направиться за пределы портовой зоны, там трудно будет найти спокойное место, чтобы снова сосредоточиться, если понадобится возобновить маскировку. Круглая голова Ити слегка поворачивалась из стороны в сторону. Он словно критически разглядывал результаты моей работы. Не очень большая иллюзия. Ты мудро поступил, начиная с малого, заметил он. Я думаю, с моей помощью продержится весь вечер. А это всё, что нам нужно. Хотя мне тоже придётся измениться. Тебе зачем? Ты хочешь показать, что не имеешь чувства опасности? Терчащаяся грива на голове уже исчезла. Брать с собой Пук ху за пределы портовой зоны. Он как всегда прав. Живые Пукхи стоят больше своего веса в кредитах. И отнести Пукху за пределы портовой зоны значит напрашиваться на луч станера. И если повезёт, или на лазер, если нет. А эти сунут в мешок и отнесут какому-нибудь скупщику краденого. Я рассердился на себя за такое проявление не предусмотрительности. Хотя объяснялось это необходимостью сосредоточиться на поддержании шарама. Да, ты должен его поддерживать, но не всем сознанием, сказал Ити. Тебе ещё многому предстоит научиться. У меня на глазах он изменился. Пухха исчез, словно был слеплен поверх из пасты, которая, столкнувшись с космическим холодом, Разлетелась на мелкие, невидимые глазу частички. Теперь передо мной снова был Иити, а не необычная для взгляда наблюдателя дорогая игрушка. «Именно так», — подтвердил он. «Но меня не смогут увидеть. Для этого не нужно меняться, просто нужно не позволять глазам меня увидеть». «Как ты сделал это с моим лицом, когда мы шли сюда?» «Да, а темнота нам поможет. Мы пойдем прямо в ныряющий червь». Ну зачем? Представитель моего вида мог бы с раздражением вздохнуть. Мысленное ощущение, переданное моим спутником, имело тоже значение. Нерящий червь, место, где можно встретить нужного нам пилота. И не трать время, спрашивая, откуда мне это известно. Это правда. Насколько я ити в состоянии читать мысли окружающих, я не знал. Думаю, я и не хотел это знать. Но теперь он меня убедил, что у него есть какая-то конкретная ниточка. И я не мог с ним спорить, ведь сам я ничего и нового предложить не могу. Он, как всегда, неожиданно прыгнул мне на плечо и занял любимую позу, свернувшись вокруг шеи, как неодухотворённая полоска меха. Я в последний раз взглянул в зеркало, чтобы убедиться, что моё творение сохранилось, и почувствовал прилив торжества. Шрам на месте. Хотя позже мне может понадобиться помощь Иити, чтобы сохранить его. Подготовившись таким образом, мы вышли и пошли по главной оживлённой улице в сторону порта, готовые свернуть в первый же переулок, ведущий за пределы портовой зоны. Было сумеречно. Тёмное зелёное небо затянули тучи. Единственным источником света была главная луна Тебы. Но квартал за пределами портовой зоны, в который мы вошли с бокового прохода, был полон жизни. Яркие вывески на многих языках, хотя главным языком здесь был бесик, понятные космонавтам самых разных рас, предлагали разнообразные товары и своеобразные развлечения. Многие из таких вывесок, сплошная суметь от цветов, должны были привлечь внимание нечеловеческих рас, и потому болезненно действовали на наши органы зрения. Здесь лучше не смотреть выше уровня улицы. Там уже было так шумно, что прохожий мог оглохнуть, а запахи заставляли мечтать о защитном скафандре, который можно было бы закрыть наглухо, отрезать все звуки и дышать отфильтрованным, пригодным для дыхания воздухом. Попав сюда, можно было подумать, что ты переместился в другой мир, не только опасный, но и негостеприимный. Как найти в этом океане смятения ныряющего червя иити? Проблема решения которой я не знал. А бродить оглушенным и задыхающимся по этим улицам и переулкам значит напрашиваться на неприятности. У меня на поясе нет оружия, а за спиной вещевой мешок. Десяток или больше пар глаз уже наметили меня в качестве возможной добычи. «Направо». Мысли Ити, словно лезвием ножа, разрезало путаницу в моем сознании. Я повернул направо с главной улицы на маленькую узкую улочку. Здесь было тише, и, возможно, время от времени долетало до навеенния настоящего воздуха. Если я не знал, куда идти, то, по-видимому, и идти хорошо это знала. Мы ещё раз повернули направо, потом налево. Здесь заведения для отдыха космонавтов были такими приступными притонами, что я опасался сунуть туда нос. Мы приближались к последним прибежищам отчаявшихся, укрытиям, где можно спрятаться от тех, кто охотится на главной улице. отхватывая главную добычу. Ныряющий червь был обозначен не вывеской, а сверкающим изображением этого неприятного на вид существа на входной двери. Художник изобразил червя так, что посетитель входил прямо в его пасть, возможно, предсказание того, что ждет внутри неосторожных. Здесь к вони снаружи добавлялись пары и нескольких сортов напитков и дым наркотиков. два таких запаха я распознал как смертельно опасные для тех, кто сделал поглощение этих веществ главным делом оставшейся недолгой жизни. Но в помещении не было темно. У расположенного снаружи червя здесь были товарищи, очень жизненно извивавшиеся на стенах. И хотя частично эти бегущие потоки света потемнели и нуждались в замене, в целом было достаточно светло. чтобы рассмотреть лица посетителей, если не то, что подавали им в разнообразных чашках, графинах, трубках и тому подобном. В отличие от заведений для еды и питья в более цивилизованных, если позволительно использовать это слово, частях порта, в ныряющем черве на столах не было кнопочных панелей для выбора заказа. Не было и роботов-официантов. Подносы разносили люди и чужаки. И на лицо любого из них всех нельзя было долго смотреть без отвращения. Некоторые определенно выглядели женщинами, другие, ну, можно было только догадываться. И откровенно говоря, заказывая я здесь выпивку, после первой порции, поданной ящером с двумя парами рук, от второй я бы отказался. Разве что выпивка была бы для меня важнее того, что я видел вокруг. Я ещё обслуживал три столика у стены и делал это весьма эффективно. Четыре руки лучше двух. За первым столиком сидела группа очень пьяных ригелианцев. За вторым виднелась ничта серая, очень большое и всё в бородавках. А за третьим сидел землянин, опершись головой на руку. Второй рукой он положил на стол. На нём мундирка космонавта, правда, очень давно не чищенный. На нескольких нитках с воротника свисала нашивка, но на груди не было значка торгового дома или корабля, только тёмное пятно свидетельствовало, что когда-то владелец мундира таким значком обладал. Вытащить этого человека из его мутной похлёбки, поистине, зачерпнуть из самых глубин. С другой стороны, чтобы убраться из порта, нам нужен хоть какой-то пилот на борту. Я не сомневался в том, что мы с Ити смогли бы отправиться в первый прыжок, сами установив координаты. И наша единственная возможность найти человека из чёрного списка. Конечно, если он нам не подставлен. "Он пилот и куритель Фэша", сообщил Ити, хотя мне слышать это сообщение не хотелось. Фэш не вызывает привыкания, но приводит к опасным переменам в личности. И человек, подверженный такому пристрастию, определённо не может быть надёжным пилотом. Если этот подонок и сейчас курит фэш, он мне заведомо не годится. Надежду внушала только мысль о том, что фэш дорог, и тот, кто в состоянии его вдыхать, не станет околачиваться в ныряющем черве. Не сейчас, прокомментировала Ити. Я думаю, сейчас он пьёт вивир. Самая дешёвая выпивка, какую только можно купить. От неё становится очень плохо. Да и пьющий бездельник в зелёном болезненном свете со стены выглядел неважно. Возможно, странное выражение его лица объяснялось особым спектром этого света. Подняв голову, человек пододвинул к себе графинчик и зажал в зубах трубочку для сосания и продолжал пить, когда мы подошли к его столику. Возможно, сам я бы даже не подумал, что он может быть тем человеком, что мне нужен. Но на шийвке на воротнике свидетельствует о том, что он пилот. А других пилотов я здесь не видел. К тому же, он единственный гуманоид с лицом, которому я хотя бы отчасти могу доверять. Да и Иити, по-видимому, выбрал его. Он не поднял голову, когда я сел за его столик, но подошёл ящер-официант И я указал на графинчик и поднял палец, заказывая второй такой же для соседа по столику. Человек посмотрел на меня, не выпуская трубки изо рта, мрачно нахмурился, выплюнул трубку и неразборчиво произнёс: "Чёрт, побери. Что бы ты ни предлагал, я не покупаю". "Ты пилот", ответил я. Ящер, затратив вдвое больше времени, чем нужно, наконец принёс графинчик и поставил на стол. Я протянул жетон в 10 кредитов, и одна из четырёх рук выхватила его с такой быстротой, что я даже не заметил, как он исчез. Эй, немного опоздал. Он отодвинул первый, опустевший графин и пододвинул к себе второй. Я был пилотом. Летал в системе или в глубоком космосе? Спросил я. Он остановил, держа трубку у губ. Глубокий космос. Хочешь посмотреть мою лицензию? В его голосе прозвучала насмешка. И какое тебе до этого дело? Каково действие Феша? Под его действием человека охватывают приступы ярости. Зато в перерывах между загулами то, что обычно вызывает гнев проявляется только в лёгком раздражении. Есть дело, работа нужна. Он рассмеялся, по-видимому, искренне. Опять ты опоздал. И я теперь прикован к планете. Ты хотел показать лицензию. Её у тебя не конфисковали? Настаивал я. Нет. Ну, а только потому, что никто не хотел возиться. Я не взлетал два полных планетных года. И это правда. Что за? Я сегодня много болтаю. Наверное, они здесь что-то подмешивают в выпивку. Он со смутным интересом посмотрел на графин, словно ожидал увидеть что-то плавающее на поверхности мутной жидкости. Потом снова присосался к трубке, но свободной рукой расстегнул замок поношенной куртки. И дрожащей рукой достал очень потрёпанный бумажник. Бумажник он просто бросил на стол, а не пододвинул ко мне, как будто оставался совершенно равнодушен к моему интересу. Я взял бумажник и при очередной вспышке света со стены увидел в нём лицензию. Она была выписана на имя Кейно Риска, пилота, лицензированного галактической службой. Выдана лицензия 10 лет назад, и возраст пилота указан как неопределённый. Поскольку он родился в космосе. Но меня изумил маленький символ, глубоко врезанный под именем. Символ определял пилота как вольного торговца. С самого начала люди, готовые рисковать вдали от регулярных линий, ставших монополией больших компаний, вольные торговцы, одиночки и авантюристы по темпераменту, за столетия космических путешествий всё более и более становились особой расой. Но свои корабли они считали родными планетами, а на настоящих планетах проводили мало времени, отправляясь туда, куда решаются заглянуть только перворазведчики и исследователи. После этого первые годы они жили на остатках богатого пира, на котором жирели большие компании. Не в состоянии покупать на аукционах права на вновь открытые богатые планеты, они рисковали по космосу, довольствовались небольшой добычей и большим риском. И надеялись, что судьба пошлёт им надёжную прибыль. И такое случалось достаточно часто, чтобы они могли оставаться в космосе. Но поскольку свои корабли они считали единственной родиной, то превратились в замкнутый клан и образовывали семьи только из своих, если вообще женились. Иногда у них бывали собственные порты в космосе, астероиды, которые они преобразовывали и на которых вели квазисемейную жизнь. Но с теми, кто родился на планетах, вступали в контакт только ради бизнеса. И найти такого, как риск, в этом порту вольной торговли никогда не бросали своих. Настолько необычно, что вызывает изумление. Она подлинная. Он не отрывал взгляда от графина. Должно быть, сталкивался с таким изумлением столько раз, что уже устал от него. И они не ограбили какого-нибудь космонавта. чтобы ее забрать. И это должно быть правда, потому что такие лицензии привязаны к телу, настроены на химизм этого организма. Если лицензия перейдет к другому, ее вскоре нельзя будет прочесть. Нет смысла спрашивать, что лишило вольного торговца корабля и привело в ныряющий червь, раз спросы могут враждебно его настроить, и тогда я не смогу с ним договориться. но то, что он вольный торговец, говорит в его пользу. Бывший служащий большой компании не согласился бы на полёт, который мы планировали. У меня есть корабль, прямо сказал я. И мне нужен пилот. В ище в регистре. ответил он и протянул руку. Я закрыл бумажник и положил ему на ладонь. Может ли частичная правда помочь мне? Мне нужен человек, отсутствующий в реестре. Это заставило его взглянуть на меня. Зрачки у него большие и очень тёмные. Возможно, и не фэш, но он явно под влиянием какого-то затуманивающего сознание наркотика. Ты не контрабандист, сказал он немного погодя. Нет, ответил я. Контрабанда выгодный бизнес, но гильдия наложила на неё руку. И только умственно отсталый может теперь ею заниматься самостоятельно. Тогда кто ты? Взгляд его был мрачен. Человек, которому нужен пилот. Начал я, когда уловил мысль Иити. Мы слишком задержались здесь. Будь готов увести его. Наступила тишина. Я не закончил предложение. Риск смотрел на меня, но взгляд его не был сфокусирован. Он как будто меня не видел. Потом хмыкнул и отодвинул от себя незаконченный второй графин. Спать хочу, пробормотал он. Пошли отсюда. Давай, согласился я. Пошли ко мне. Я подхватил его слева, помог удержаться на подгибающихся ногах, взял под локоть и повёл. К счастью, он ещё достаточно владел телом, чтобы идти. иначе я не смог бы его утащить. Он хоть и ниже меня ростом, но за годы пребывания на планете растал стел и заплыл жиром. Ящер как будто собирался преградить нам путь, и я почувствовал, как шевельнулся и идти. Не знаю, предупредил ли он официанта, как внушил Риску желание уходить. Но официант неожиданно совёрнул к другому столику, освободив нам проход к двери. И мы без каких-либо помех вышли из этого вонючего заведения. Оказавшись снова в переулках вне портовой зоны, я попытался идти быстрее, но обнаружил, что риск, хотя и держится на ногах и идет, торопиться не собирается. А когда я попытался его тащить, он словно начал испытывать сомнения в желании, внушенном ему и идти, поэтому я не стал настаивать. Меня угнетало ощущение, что нас преследуют или, по крайней мере, следят за нами. Хотя и не мог сказать, обнаружили ли нас или просто наметили, как бычу. И то, и другое опасно. Прожекторы порта разгоняли ночь, превращая три луны, которые неторопливо двигались у нас над головами, в бледные призраки. Войти в ворота и добраться до нашего корабля по-прежнему оставалось проблематичным. Если патруль и, возможно, гильдия наблюдают за мной, подумал я. У корабля оставлена постоянная охрана. Даже если мы запутали преследователей в городе. Что касается моего шрама, то даже если он ещё сохранился, то не устоит против сканера личности в последнем пункте проверки. Успех зависит от нашей поспешности, но риску этого не объяснишь. У первого контрольного пункта я задержался не дольше, чем нужно, чтобы сунуть в щель моё удостоверение личности и удостоверение риска. Каким-то образом, подчиняясь указаниям ИИТи, он извлёк это удостоверение. После этого я увидел возможность увеличить скорость. На пути стояла тележка для перевозки багажа. Я никогда не тратил полкредита на такую роскошь для своего походного мешка. Но теперь тележка мне пригодится. Я подтащил её к себе и усадил Риска. За использование тележки для перевозки пассажиров полагается штраф. Но такие мелкие нарушения закона в данный момент меня не тревожили. Я накрыл Риска чехлом и поверх поставил свой мешок как указание на то, что везу груз. Затем набрал причальный номер нашего корабля. Вложил кредит и позволил тележке двигаться. Если Риск по пути не попытается сойти, Я мог быть уверен, что тележка доберется до трапа моего корабля. Тем временем нам с Иити предстояло добраться до корабля менее заметным и более быстрым путем. Я оглянулся, пытаясь найти способ осуществить это намерение. Шла погрузка на внутрисистемный пассажирский лайнер. Толпа пассажиров ждала у трапа, а многие еще шли к кораблю. У летающих сопровождались семьи и шумные группы друзей. Я присоединился к одной из таких групп и пошел в ее конце. Пассажиров в нашей группе сопровождало несколько телохранителей. Корабль, судя по всему, направлялся на Мемфорс, более удаленную планету этой системы, имеющую репутацию далеко не приятного места. Поскольку большую часть толпы составляли мужчины и достаточно закаленные, я не чувствовал, что выделяюсь на их фоне. Но всё же мне придётся отойти от толпы, когда она доберётся до трапа и пойти к своему кораблю. Вот на этих последних этапах я буду заметен. Я держался края толпы, стараясь, чтобы между мной и темнотой было как можно больше людей, и пытался определить, не привлёк ли я чьего-то внимания. Но насколько мог судить, я словно всё ещё был окутан искажающим пятном, созданным Иити. Мне хотелось сбежать или пробираться под какой-нибудь защитной раковиной, как краб. Но ни того, ни другого я сделать не мог. Я даже не осмеливался оглядываться, как не боялся преследования. Даже простейшее проявление опасения способно меня выдать. Впереди я видел багажную тележку. Она двигалась по гораздо более прямому курсу, чем мой. Мешок по-прежнему наверху. Следовательно, надеялся я, Риск не шевелился. Тележка достигла трапа намного раньше меня и остановилась, ожидая, пока с неё снимут груз. — Соглядатый! Справа! Патруль! — Этим предупреждением Иити снова дал о себе знать, и я не смотрел в указанном им направлении. — Он приближается? — Нет, но он снял на видео тележку. У него нет приказа мешать тебе стартовать. Только проследить за стартом. Значит, они считают, что наживка готова и захотят прихлопнуть ловушку. Неплохо, заметил я. Но пути назад нет, а патруляв в этот момент я попался не так, как гильдии. В конце концов, патрулю я зачем-то нужен, в качестве наживки, вероятно. Но момент принесения меня в жертву ещё не настал. У меня было ощущение, что как только мы уберёмся с планеты, Патрулю будет вовсе нелегко выполнить свой высокомерный план. У меня есть то, о наличии чего они не подозревают. Камень при течь. Поэтому ей и виду не подал, что знаю о наблюдении. Стащил риска с тележки, толкнул на трап, стащил внутрь и закрыл люк. Поместив свою добычу в одну из двух кают, я привязал его ремнями, взял с собой пилотскую лицензию и вместе с сити поднялся в контрольную рубку. Здесь я вложил лицензию риска в щель, чтобы её смогла проверить администрация порта и подготовился к старту. Ити помогал мне в подготовке автоматики. Но путевую ленту с координатами я не стал вводить. Когда окажемся в космосе, Риску придётся выполнить свои обязанности. Иначе может получиться так: что другой порт мы сможем найти лишь совершенно случайно.